гакачу с сыновьями в городе Пекине в 2371 году нашего летоисчисления. Древние книги были благоговейно уложены в небольшой склеп, сооруженный для них. Там же хранились самые разнообразные вещи. Золотые и платиновые монеты, разбитый телеобъектив, ручные часы, люминесцентная лампа, микрофон, электрическая бритва, несколько миниатюрных электронных ламп. Обломки высокой цивилизации, сгинувшие навсегда. Все эти предметы были тщательно упакованы. Затем к ним присоединили еще три реликвии, наименее понятные, а потому и наиболее почитаемые. Первая представляло собой странные формы кусок металла, местами изменившего цвет от сильного нагрева. Это был, пожалуй, самый трогательный из всех собранных здесь символов прошлого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 Они были чем-то вроде постоянных маяков для указания орбиты астероидов. Однако человек не добрался до астероидов, и маяки остались неиспользованными. Третьей реликвией была круглая жестянка, очень широкая, но не глубокая. Она была надежно запаяна, и когда ее встряхивали внутри, что-то дребезжало. По верованиям племени, вскрытие этой жестянки принесло бы несчастье,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 После первого же натиска были сокрушены и стертые с лица земли. Но горы стояли твердо, и когда пришло лето, ледники немного отодвинулись. Так и зимы в зиму битва продолжалась, и грохот лавин, скрежет дробящихся камней и взрыв раскалываемого льда сотрясали воздух. Никакие войны человека не могли сравниться по своей ожесточенности с этим сражением, охватившим всю поверхность земного шара.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 Сам он чувствовал себя вполне удовлетворительно. По его телу непрерывно пробегали тонкие струйки воды, и с помощью этого устройства он мог по много часов проводить на суше, не возвращаясь в благословенную стихию воды. Общее возбуждение понемногу улеглось, и докладчик продолжал. Один из наиболее загадочных предметов, найденных на третьей планете, металлическая коробка, содержащая прозрачный пластический материал,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 Производство Уолтера Диснея.